Глава 9. Я целую неделю ломала голову, как мне отблагодарить Кравцова. Ничего стоящего в голову так и не пришло. Писать отзыв о нем, как о специалисте на сайте Минэнерго бред сивой кобылы, а позвонить, чтобы выразить благодарность словами, у меня не хватает духу. Каждый раз, когда я захожу в список контактов и вижу там его фамилию, телефон словно раскаляется до красна и начинает жечь пальцы. Совсем не благодарить и сделать вид, что его помощь само собой разумеющаяся. я тоже не могу. Я же воспитанный человек, а не тварь неблагодарная. Арсений Рустамович спас и меня, и отца, и всю нашу семью от неприятностей. Поэтому я решила купить какой-нибудь памятный подарок, а уж потом подумать, как ему его вручить. Выбор пал на коллекционную зажигалку с корпусом из бронзы. Там же в магазине я сразу заказала гравировку Человеку с большим сердцем от Марины. Теперь остаётся только этот подарок вручить. Замотавшись в полотенце, влетаю из ванной и со всех ног бегу к звонящему в гостиной телефону. Хватаю его с журнального столика и с разбегу падаю на диван. Алло? Закинув ноги на спинку, любою своими коленями. Привет, сестрёнка, раздаётся в трубке размерный голос Саши, моего самого старшего брата. Привет-привет. Как дела? Как Даша? Дети? На работе как? У мамы с папой всё хорошо? Это всё интересуется после небольшой паузы. Всё? Внимательно слушаю. Я тебя тоже, прочищает горло, вытягивая мои нервы в струну. Мне ту сорока на хвосте принесла, что ты у нас за всегда там встала. Правда? Спрашиваю ласково. А ту Тусароко случайно не Кирой зовут? Прокатившаяся по телу волна облегчения возвращает мои нервы в прежнее состояние. Я уж было решила, что Саша каким-то образом все узнал, и мне пришел каюк. Неважно, проговаривает брат строго. Ты в Москву учиться поехала или по клубам шляться? Тихо вздохнув, принимая вертикальное положение и расправляю полотенце на коленях. Кривляться и извить Саши, у меня язык не поворачивается. У нас с ним разница в возрасте 16 лет. Его авторитет почти как авторитет папы. Непререкаем. Я не шляюсь, Саш, начинаю оправдываться. Мы с девочками иногда ходим, но ночью я всегда дома. Родители будут мне в восторге. Почему? Я хорошо учусь, у меня все сдано. Сейчас готовлюсь в защите проекта, скоро курсовую писать начинаю. Мне что, в заперти сидеть? Скромнее надо быть, Марина. На тебе лежит ответственность, как на любом члене нашей семьи. Я знаю ёжись от осознания того, чем тот инцидент мог обернуться для нашей семьи. Учеба на первом месте, и только потом развлечения. Хорошо, бормочу в трубку. И будь осторожна, и со своим мальчиком в том числе. Мы просто друзья. Помни о последствиях. продолжает воспитывать. Думай головой. Я думаю. И поменьше светись. Ладно. Отбившись, ложусь на диван и складываю руки на груди. Вот умеет же Саша испортить настроение. Всего одним звонком всколыхнул во мне страх, замешанный на чувстве вины. Наверное, в чём-то он прав. Мне стоит чаще проводить вечера за учебниками, реже выходить с друзьями в свет и отказаться от соцсетей. Зазвеневший снова телефон заставляет меня распахнуть глаза. На экране фотографии Юльки в солнечных очках с красными стёклами. Да. Что с голосом? спрашивается смешком. Умер кто-то? Да. Моя юность, мои самые лучшие годы. Просто нет настроения, проговариваю медленно. Я устала. Надо срочно отдохнуть. Тут же восклицает Юлька: "Как насчет клубешника?» Нет, не хочу никуда. У тебя ПМС, что ли? Или Мирон плохо трахает. Что случилось-то? «Все нормально, спать хочу. Блин цокет языком. Мариш, я тебя с собой позвать хотела. Куда? Я никуда не хочу. Бабромс. Там Игорь сегодня будет. Укол адреналина мгновенно мобилизует все мои ресурсы. Подскочив на месте, роняю полотенце на пол, воздух, скользнув по влажной коже, облепляет ее росой мелких мурашек. А Арсений Рустамович? Он тоже там будет? Голос Юльки всё льётся, льётся из динамика, а у меня в ушах шумит. Что если он тоже туда сегодня придёт? Этот Игорь же друг его. Мне же только подарок отдать ему и всё. Потом я сразу домой поеду. А, ладно, Юль, так и быть, уболтала. Схожу с тобой ненадолго, проговариваю лениво и слышу в трубке визг подруги. Если Кравцов сегодня будет там, я буду верещать так же. Едва Юлька отключается, я бросаюсь к шкафу. Перебираю свои наряды, пока не нахожу черное короткое платье с пышной юбкой и смелым вырезом на груди. К нему идут черные чулки и ботинки из нубука на высоком каблуке. Волосы оставляю распущенными, укладываю их волнами и приподнимаю объему корней. В макияже делаю акцент на губы. Фу, -фу дура. Бижутерия, капля духов и подарок для Арсения Рустамовича в сумке. В девять часов такси со мной на борту останавливается у клуба Абрамс. Юля, кутаясь в собственные руки, уже топчется у входа. «Греховцева!» — шипит, повисая на моей руке, вечно ты опаздываешь. Всего на полчаса. Я не умею собираться быстро. В следующий раз я не буду тебя ждать, а зайду одна". "Ну да. Была бы такая смелая, так и ходила бы сюда без меня. следующего раза не будет", заявляю я. "Ладно, идем». Про Кравцову Юля не знает. Информация о том, что я влюблена в женатого мужчину, не для лишних ушей. В прошлый раз я соврала, что мужик просто перепутал меня со своей знакомой. Разошлись с миром, после чего я уехала домой на такси. Внутри аншлаг. Пробившись через толпу с огромным трудом, находим место у барной стойки, забиваемся в самый уголок и заказываем себе по коктейлю. Глядя через плечо на танцпол, не к месту вспоминаю сегодняшний разговор с братом. Чёрт. Какая я послушная, блин. Обхватив трубочку губами, смотрю на стеклянную лестницу, ведущую на второй этаж. Сердце в груди ведет себя совершенно непредсказуемо, то сжимается и совсем перестает биться, то вдруг резко дернувшись начинает бешено скакать. Если сегодня я его здесь не встречу, выброшу зажигалку в первую попавшуюся урну, «Эль Мирону на день рождения подарю. Марин, шепчет Юлька в ухо. — «пойдем со мной, а? Игорь нас там ждет». Я зачем пойду? Возмущаюсь, сделана. Но ну, не оставлю же я тебя сесть одну. Ты чего? Я думала, мы потанцуем для начала. Боюсь представить лицо Арсения Рустамовича, если он снова меня там увидит. Но другого способа встретиться с ним у меня все равно нет. Недолго. Прячу смятение за хмурым выражением лица, забираю свой телефон за барной стойки и вдруг вижу, как на экране всплывает уведомление о входящем сообщении жду на стоянке. У тебя пять минут. Марина.